Глава тридцать третья В воздухе почти физически ощущалась угроза, от которой у меня мурашки ползли по коже. Даже окружающие придворные начали разбегаться, с опаской косясь на нас. Айстрим и Дорн скрестили взгляды над моей головой. Наверное, можно было чувствовать себя польщеной. Двое таких красавцев Не поделили одну меня. Но так, конечно, казалось только со стороны. На самом деле им обоим нужен был Айдарел. Но как быть мне? Может, еще не поздно наладить диалог хотя бы с цензором? С Айстримом договариваться, как я чувствовала, бесполезно. Он ведь не только собирался принести в жертву котят, по сути, детей, ради своей цели. Но я не раз рассуждал о том, чтобы убить меня. В поединке взглядов Дорн, похоже, выиграл. Хватка айстрима выхлоп на моей талии ослабла, а потом он и вовсе выпустил меня из захвата. Я выдохнула облегченно. Оказалось, я даже пошевелиться не решалась все это время. Но расслабляться было рано. Цензор, по-прежнему глядя на айстрима, предложил мне руку, произнёс. «Благодарю, прекрасная Людмила, что приняли моё приглашение прибыть во дворец!» «Это я хотела бы поблагодарить за оказанную честь!» — откликнулась я. «Не нужно лгать, тебе это не идёт!» — сообщил Дорн. Руку его я не приняла, но он совершенно не смутился и сам взял мою кисть и водрузил себе на локоть. — Позволь проводить тебя к столу. Это для меня честь — быть кавалером такой прелестной дамы. — Видел бы ты, как она выглядела до того, как я применил заклинание омоложения, — заявила Айстрим с неприятной ухмылкой. — Но теперь соглашусь, ее внешность и впрямь привлекает. Я даже понимаю брата. Дорн застыл на месте. Он очень медленно снял мою руку со своего локтя, отступил на шаг и, замахнувшись, резко ударил Айстрима по лицу. На щеке брата Эдарела залили пять полос, которые начали стремительно наливаться кровью. Айстрим вскинул было руки, сжатые в кулаки, но, натолкнувшись на взгляд Дорна, предпочел опустить их. — Еще одно подобное оскорбление. — и Я убью тебя! — сообщил цензор, преувеличенно спокойным тоном. — Людмила, прошу за мной. На этот раз Доран не стал брать меня за руку, за что ему спасибо, конечно, ведь раны на щеке Айстрима были нанесены когтями не иначе. Сейчас пальцы цензора ничем не отличались от человеческих. Но прикасаться к нему мне хотелось еще меньше, чем раньше. Пока мы трое общались, королевские придворные, что до того курсировали по залу, куда-то подевались. Короля же и вовсе не было видно. Его не обнаружилось и в следующем зале, куда я прошла вслед за цензором. Зато тут нашлись пропавшие придворные. Они сидели за столами, уставленными блюдами с кушаньями и ели. В углу играл небольшой оркестр, поэтому сопровождался пир приятной музыкой. Дорн провел меня к самому большому столу, что стоял на возвышении. Его явно накрывали специально для цензора. «Как, — спрашивается, — я это поняла? — Да просто. Тут были выставлены все те шоколадные десерты» что успели приготовить мы с господином Бородусом. — Почему именно шоколад? — спросила я, когда Дорн занял место во главе стола, а меня усадил рядом с собой. По нескольким причинам усмехнулся цензор, глядя на Айстрима, который тоже прошел к нашему столу и занял место напротив меня. Во-первых, вещества, что содержатся в какао-бобах, Исключительно быстро помогают восстанавливать энергию драконам. Во-вторых, отвечая на вопрос, почему я выбрал тебя, хотя ты и не спрашивала, цензор сделал паузу и проникновенно посмотрел на меня. Ты создаешь исключительно аппетитные десерты. Я бывал во многих мирах. На меня работают десятки поваров. Но ты готовишь настоящие лакомства. А в-третьих, мне просто вкус нравится. Вкус чего? Спросил Айстрим. Что удивительно, порезанные его щеки уменьшились наполовину. Сейчас он промокнул кровь салфеткой, и стало видно, что кожа почти восстановилась. Это он так регенерирует? — Ничего себе скорость! — Вкус шоколада, конечно же, — с усмешкой пояснил цензор. — Саму Людмилу я еще не пробовал, и я не отдам ее тебе, чтобы ты шантажировал Айдарелла. — Сам будешь использовать для этого? — спросил Айстрим. — Их связь истинных пар укрепилась, ты знаешь? Айдарелла не ослабила даже то, что я выкачал всю магию из родового артефакта. «Я вам не мешаю?» – спросила я, кивнув слуге, который налил мне из графина ярко-рубиновую жидкость. Вино тут наливали из бутылок, и я наивно предположила, что это какой-нибудь морс или сок. Пить хотелось просто зверски. «Нет, моя дорогая», – серьезно ответил цензор. Айстрим просто очень груб, рассчитает, что может говорить о тебе так, будто тебя здесь нет. Хотя он вообще женщин ни во что не ставит, использует исключительно для одной цели. — Зато ты у нас любитель и ценитель женского пола! — воскликнул дракон. — В твоем гареме сколько? Три сотни девушек? Четыре? — Триста. — Восемьдесят шесть! — невозмутимо ответил цензор. — Я знаю каждую из них по имени. Он снова взял мою руку и поднес к губам. И Людмила тоже займет там достойное место. «Э — -э -э, Спасибо за предложение! — произнесла я, вытягивая пальцы из руки Дорна. — Если это предложение, конечно. Позволь задать вопрос. «Позволяю!» Царственно кивнул цензор и сделал знак слуге. Тот принялся накладывать ему на огромную тарелку куски шоколадных тортов. По два каждого вида. А Дорн, словно бы невозначай, сообщил. «Король, мой правнук!» «Спасибо за ответ! Но собиралась я спросить не об этом?» Я была несколько дезориентирована непрошенной информацией. — Сколько же Дорну лет? — Ладно, неважно. — У тебя действительно есть гарем? — А как же истинные пары? Я полагала, что у всех драконов они бывают, и гарем таким образом не нужен. Выражение лица Дорна сделалось отстраненно холодным, словно он не шоколадный торт ел, а ледяную глыбу проглотил. Гарем, моя дорогая Людмила, необходимость, сообщил он, отправив в рот сразу половину куска торта. У меня очень большие аппетиты. Одной женщине их не удовлетворить. Хотя я не против, если кто-то... Он подался вперед, гипнотизируя меня взглядом темно-синих глаз переубедит меня в этом. У драконов рода Даяриан яриан нет истинных пар. Встрел в нашу беседу Айстрим. Зато у Дорна может быть сколько угодно детей от самых разных женщин. В этом он похож на радужного главу, если ты понимаешь, о ком я. Не понимаю, честно ответила я, но не откажусь от объяснений. Позже. Айстрим поднялся. Мой брат здесь, я его чувствую, он пришел за ней. Тогда иди и сразись с ним, ответил ему цензор. А я пока побуду с Людмилой. Пока я глядела вслед Айстриму, в зале стали происходить любопытные вещи. На окна с лязганьем начали опускаться решетки по которым пробегали серебристые искры, а лица людей за столами приобрели отсутствующие выражения. Они с пустыми глазами пялились в тарелки и ели, ели, ели, не обращая больше ни на что внимания. — Что происходит? — спросила я Дорна. Видишь ли, дорогая, — ответил он. — Эдарел. Всегда отличался излишней щепетильностью в том, чтобы не допускать, как он говорил, напрасных жертв. Я бы не хотел заново отстраивать дворец, и люди вокруг — гарантия того, что он не нападет на меня здесь. «Похоже, ты неплохо его знаешь», — заметила я. «Почему ты поддержал Айстрима?» потому что я ценю его отношения. Он единственный, кто не насмехался надо мной за то, что я отличаюсь от прочих драконов. Отвечая на мой немой вопрос, Дорн продолжил. Мы когда-то принадлежали к одному роду. — И по-прежнему принадлежим. Раздался голос позади нас. За спиной стремительно повернувшегося Дорна обнаружился Эдарел собственной персоной. Он был одет, как и слуга, что наливал мне сок из графина. — Ты? Только и сумел произнести Дорн, как Эдарел выстрелил в него из небольшого блестящего серебром жезла. Фигура цензора окутала серая дымка, и он застыл в кресле с приоткрытым ртом. — Людмила! «Не будешь ли ты столь любезно надеть надорно свой браслет?» С широкой улыбкой поинтересовался Айдарыл. «Мой браслет?» — переспросила я. «Да, браслет из адамантина, который лежит у тебя в кармане», — мысленно произнес Айдарыл. «Пожалуйста, сделай это, если не хочешь, чтобы меня убили». — Хорошо, — откликнулась я и полезла за браслетом, который перепрятала уже в карман нового платья, когда переодевалась. — Только расскажи мне, будь добр, откуда ты узнала о нем? — Я отвечу на все твои вопросы, любимая, обещаю, и на все прямо сейчас, но обязательно отвечу. — Что? Он и правда сказал «любимая». Ладно, сперва дело, разговоры потом. Ведь у Дорна есть охрана, и она вряд ли будет спокойно смотреть на угрозу в его адрес. Браслет с трудом застегнулся на широком запястье безжизненной руки цензора. Дорн вообще ни на что не реагировал и даже смотрел в одну точку. — Что ты с ним сделал? — спросила я. Всего лишь наслыл паралич. Это временно. А теперь отойди от него. Медленно. В этот самый момент цензор пошевелился и перехватил меня за руку. Но одновременно Эдарел сделал шаг вперед, схватил его за волосы и приставил нож к горлу. «Отпусти — Отпусти! Прорычал он, сверкнув клыками. — Да уж, не только Айстрим, как оказалось, может выглядеть как вампир. — Не волнуйся, серая голова! — с усмешкой произнес Дорн. — Я не причиню вреда твоей паре. Видишь ли, мне она тоже нравится. Айдарел вместо ответа снова зарычал. По его рукам прошла волна дрожи, и они начали покрываться чешуёй. Выглядела это пугающе. «Она никогда тебе не достанется!» Я дёрнулась, пытаясь вырвать руку из хватки Дорна, но не сумела. Хватка у дракона была просто стальная. «Хороший ход с браслетом!» – произнёс он с усмешкой. «Адамантин, верно? Блокирует магию!» хотя я и не могу колдовать, удержать тебя вполне в моих силах. Кстати, его пальцы скользнули на моё запястье, туда, где немедленно отозвалась теплом меткая дарыла. Может, оторвать тебе эту руку? — Ты только что говорил, что не причинишь мне вреда, — заметила я. — А ты говорила, что не общаешься со своим истинным, — парировал Дорн, не обращая внимания на струйку крови, что потекла по его шее из-под ножа и дарыла. А тут поспешила выполнить его приказ. — К слову, я буду любить тебя и с одной рукой. — С одной рукой? Я буду не так хорошо готовить? — сухо сообщила я. Так что давай обойдемся без члена вредительства. — Давай, — согласился Дорн, — сними с меня браслет. Я убью Гайдарелла, и тогда его метка станет лишь рисунком на твоей коже. Тебе ведь не нравилось, что он заклеймил тебя, не так ли? — Не нравилось, — не стала спорить я. Но я вообще не люблю, когда со мной что-то делают против воли. Вот как сейчас. Ты держишь меня, и мне это тоже не нравится. И да, мне бы не хотелось, чтобы ты кого-то убивал. К сожалению, среди драконов без этого не обойтись. Только сражаясь, мы становимся сильнее. Он дернулся, отбрасывая меня от себя и одновременно перехватывая руку Айдарелла с ножом я еще успела увидеть как кровь струей брызнула из пореза на шее дорна, а потом драконы стали двигаться настолько быстро что я видела на их месте только два серых вихря. зато прибежали охранники откуда не возьмись появилось множество затянутых в доспехи и закрытые шлемы воинов они окружили столы где сидели люди и нацелили на них обнаженные клинки загипнотизированные придворные кстати. Продолжали есть, как ни в чем не бывало. — Что ты делаешь? — раздался возмущенный голос Айдарелла. — Обеспечиваю свою безопасность. Выпусти меня, или все люди здесь умрут. Я поморгала, обнаружив, что сижу на полу, а вокруг меня словно мыльный пузырь образовался. То есть я видела перед собой полупрозрачную преграду. В которую кстати упирался кончик обнаженного клинка ближайшего стражника в доспехах. но это было не самое интересное. Эдарел руки которого были покрыты чешуйчатой броней удерживал в руках гигантскую серую змею и был частично скрыт ее кольцами. разглядев голову змеи, которая оказалась и не змеей вовсе, а еще несколько пар небольших крылышек я быстренько переименовала ее в китайского дракона. Ну да, точно, симпатичный такой китайский дракончик. Именно так их рисуют на картинках и делают сувенирные фигурки. «Он тебе и правда нравится!» Возмущенно воскликнула Эда Орел, перестав пытаться удушить своего противника. Я пожала плечами. Китайский дракон стремительно уменьшался, вскоре превратившись в Дорна. Кстати, никакой раны на шее цензора не было видно. — Итак, — изрек он, глядя на Эдорелла, — ты силен, тебя поддерживает пара, но ты один. — Я, признаться, впечатлен тем, как ты поступил с моими лагерями для тренировок. Надо же, почти никого не убил. — В этом... Твоя главная проблема. Мое предложение простое. Ты сдаешься, и никто из этих невинных людей не умрет сегодня. Он сделал широкий жест, словно предлагая обратить внимание, как его стражники нацелили обнаженные клинки на ничего не подозревающих загипнотизированных несчастных. Они, кстати, продолжали есть. — Что это за магия такая? Хочу ли я знать вообще? — У меня другое предложение, — ответил Айдарел. Он был внешне спокоен, но я чувствовала эмоции своего дракона. У него в душе сейчас словно ураган бушевал. Айдарел поднял руку, и меня ослепила вспышка серебристого цвета.